Однако Айнс без колебаний убил бы первого, потому что понимает, жизни неравноценны. Нельзя сравнивать жизни Ниппа в Назарика с жизнями обитателей внешнего мира. Айда, владыка Айнс, так и есть. Прежде чем он успел додумать свою мысль, в восторге ауры Шалтии пронзили его сердце. Как бы то ни было, не говорите, что я обдурил их. Я просто сказал им правду». Он сказал это, чтобы подбодрить Гонда, который стоял позади него. Не услышав никакого ответа, несколько озадаченный Айнс обернулся. Гонда подошел ближе к Айнзу, готовясь прощаться. «Гонда, что случилось?» После того, как его окликнули, Гонда поднял голову. «Ваше Величество, судя по тому, что вы только что сказали, должен ли я считать, что Совет одобрил депортацию кузнецов-рун?» «Да, с небольшими оговорками. Они также добавили, что будут присылать инспекционную комиссию в будущем, дабы удостовериться, что мы не используем дварфов в качестве рабов». «Что же это значит? Неужели они действительно считают, что искусство создания рун больше не нужно?» Слезы покатились по щекам Гонда. Айнс был шокирован. «Взрослые мужчины редко рыдают». Он плакал потому что искусство, которым он так восхищался и гордился, признали бесполезным и отбросили в его родной стране. Но было ли это на самом деле так, подумал Айнс. Ведь в их положении было бы очень трудно отказаться от предложения страны, которая обязалась дать им подкрепление. Пожертвовать меньшинством ради блага большинства. Это была неоспоримая истина, которую принимали все, несмотря на расу. Даже Айн смог убить сотни миллионов людей ради Назарика. Но Гонда не нужно было это объяснять. Соглашусь, Гонда. Эта страна не считает кузнецов рун особо полезными. Они отдали их мне почти без какого-либо сопротивления. Гонда, как и остальные кузнецы рун, были вынуждены покинуть страну. Это было очень тяжело навсегда покинуть свою родину. Но это необходимый шаг, чтобы доказать свою верность Колдовскому королевству. Айнс дружественно похлопал Гонда по плечу. Но моя точка зрения иная. Я вижу потенциал кузнеца Хрун. Даже если мечты Гонда не могли воплотиться явью, то, что все эти умелые кузнецы были собраны воедино, давало ему возможность к исследованию и изобретению контрмер против врагов с руническим оружием. Знание ⁇ это сила. Даже если ты оказываешься отвергнутым в одной стране, «Это только до того момента, когда другая страна будет нуждаться в тебе. Ты так не считаешь?» Айнс несколько раз похлопал Гонда по плечу. Последний неуклюже вытер слезы. «Спасибо огромное, Ваше Высочество. Я непременно оправдаю все ваши ожидания». «Хорошо. Я с нетерпением буду ждать этого». Айнс улыбнулся, хотя его лицо не могло изобразить улыбку, как бы говоря, «я верю тебе». После чего Айнс снова погрузился в раздумья. Было бы хорошо изучить столицу Дварфов. Он хотел поручить Гонда собрать информацию, а затем Айнс хотел поговорить с главнокомандующим. Драконы в Игдрасиле были бессмертными и могли жить вечно. Неудивительно, что некоторые из них были невообразимо сильны. Скорее всего, ледяной дракон уже ждет меня. Внезапно в его памяти всплыло лицо юноши. Нет, лицо девушки. Если подумать, она говорила, что хочет помочь мне узнать больше о них. Какая жалость. Глава 5. Повелитель ледяных драконов. На следующее утро Айнс сразу решил захватить бывшую столицу дворфов Фео Барканан. Но когда он же хотел уходить, из-за двери показалось знакомое лицо. Это был Гонда. Айнс наклонил голову. Он понятия не имел, что Гонда здесь делает. «Ты пришел попрощаться со мной?» «Нет, я пришел, чтобы указать вам дорогу», – Айнс моргнул. Он, конечно, упоминал, что ему будет нужен дварф, который укажет дорогу до бывшей столицы. Судя по тому, как быстро они выполнили его просьбу, главной его задачей будет следить за Айнзом. Однако он думал, что совет пришлет кого-то, не связанного с ним. «После того, как вчера мы разошлись, я узнал много от других кузнецов-рун». Теперь я чувствую, что знаю дорогу до Королевской столицы лучше любого другого дворфа в городе. Ты сможешь найти другую дорогу, если туннель, который ведет в Королевскую столицу, обвалился. Ты должен адаптироваться к ситуациям сразу же. Справишься? Я узнал столько, сколько знают и другие. Пожалуйста, позвольте мне быть вашим проводником. Хм. Айнс погрузился в раздумья. По правде говоря, использование Гонда имеет больше плюсов, чем минусов. Тем не менее, раз Совет одобрил его кандидатуру, а Айнс начнет возражать и просить изменить кандидата, шансы на то, что ему дадут кого-то еще, будут очень низкими. «Ты воин? Или хотя бы принимал участие в какого-либо рода сражениях?» «Нет, я полный профан в сражениях. Однако я готов встретиться лицом к лесу с любой опасностью» которая ждет нас на пути, и к тому же никто не будет вас винить, если я вдруг погибну. Вдобавок ко всему, у меня есть плащ-невидимка моего отца. Это тоже была одна из причин, по которой они выбрали меня в качестве вашего проводника». Плащ-невидимка добавлял вес его аргументам. Так как основной целью было защитить своих компаньонов, он чувствовал обеспокоенность о жизни Дварфа без боевых способностей. Если он погибнет, Айнс мог бы воскресить его магией, при условии, что тот имел пару уровней. Но если Гонда погибнет, он, скорее всего, будет иметь статус «все кончено». Тебе поручено проверить, полностью ли я очищу столицу от кваготов. Если ты погибнешь, то доставишь мне множество проблем, не говоря уже о кузнецах рун. Я предпочел бы, чтобы ты остался здесь. Гонда медленно подошел к Айнзу и тихо сказал. У королевской столицы очень большая сокровищница. Если она до сих пор не разграблена, там должно быть много дворфийских сокровищ. Там могут быть также оружие моего отца и письмена, которые остались от королевской семьи. Кто знает, может быть, там даже есть руководства, оставленные кузнецами рун из прошлого. Вот как. Этим ответом Айнс велел Гонда продолжать. «Я хотел бы получить их так, чтобы остальные не узнали, могу ли я просить у вашего величества закрыть на это глаза». «Перед этим ты знаешь способ открыть сокровищницу?» «Нет, однако я верю, что ваше величество может это сделать, верно?» «Неужели он думает, что я могу все что угодно?» «То есть ты хочешь сделать меня соучастником маленького воришки?» Я думаю, что Ваше Величество захочет удостовериться в сохранности сокровищницы и откроет ее, чтобы проверить. Затем вы на секунду отвлечетесь, и я сделаю все, что нужно. Я буду тем мелким воришкой, к которому Ваше Величество не имеет никакого отношения. Род королевской семьи прерван, так ведь? Есть ли какие-нибудь записи о сокровищах, которые должны находиться внутри сейфов? «Увы, боюсь, их тут нет. Очень важно узнать это. Будет очень опасно, если здесь сохранился список, понимаешь? Я не могу согласиться на это. Но более важно другое. Это же сокровищница твоей страны. Разве хищение сокровищницы не будет позором?» Гонда пренебрежительно захохотал. «Эта страна наплевала на кузнецов рун и наше искусство». Так что эти руководства ничего для нее не значат. А вы так не считаете? Это измена, верно? Эта мысль промекнула в голове Айнза. Однако правда заключалась в том, что это не принесет им никакого вреда. Кроме того, дать пылиться этим книгам в королевстве дварфов было бы пустой тратой. Что еще важнее, воровство Гонда полностью разорвет его связи с королевством Гварфов. Королевство не потерпит у себя преступника, обворовавшего сокровищницу. Этот вопрос можно будет использовать в качестве шантажа и таким образом полностью привязать Гонда к колдовскому королевству, лишив его возможности предать Айнза. Однако это точно так же может быть направлено и против самого Айнза. Разумеется, нет смысла оставлять их тем, кому они не нужны. «Да, может случиться так, что мои глаза и правда подведут меня», И тем не менее, как я уже сказал, ты должен будешь найти любые записи относительно сокровища. Я предпочел бы избежать будущих тяжб. Понял, я исполню все, как ваше величество желает. Тогда хватит об этом».